Вера Репина. Небо смеется на закате. Пролог. Лопата с глухим звуком стукнулась о препятствие, и ком земли вывернулся, осыпавшись на дно ямы. Еще и корень какой-то. Фиг узнает, сколько тут придется провозиться. Устало подумала я, и, переместив лопату чуть подальше, надавила на нее всей массой тела. Потом налегла на черенок, чтобы вытащить на свет и почву, и противный корень. Что-то хрустнуло. и из обнажившегося среза показался палец, обвинительно указывающий прямо на меня.